Глава 27. Ночной принц. Городок рушился на глазах. Лачуги горели. Целый отряд воронов разорял лавки, опрокидывал телеги, проливал кровь. Зелёная и живая трава захлебнулась в лужах крови, смялась под грузом падавших тел. Внутри меня бесновалась тьма. Хаос сжёг кожу изнутри, отчаянно пытаясь вырваться на свободу. Я ничего не мог поделать с путами, но оружие это мог получить. У самой границы городка я подцепил Матиса за воротник и притянул его лицо к своему. «Мои топоры, сейчас же!» Спорить плотник не стал. Он кивнул и помчался к конюшне, где хранилось мое оружие. «Ночной принц!» — Халвар стал рядом со мной. «Сегодня мы сражаемся за наш народ!» Я повертел меч в руке. В груди вспыхнул новый огонь. Верно, это был мой народ. Это был народ, при защите которого погибли мой отец, моя семья. Впервые с тех пор, как ко мне вернулась память, долг не чувствовался неподъемной глыбой на сердце. Этот долг был честью. Эта земля выбрала мой род, мою кровь. Она выбрала меня. Сражайся, Вален, сражайся, как никогда. Пусть боги даруют тебе силу. Силу в меня вдохнули не боги, а голос сола в голове. Легион! Матис вернулся и протянул мне оба черных топора. Кто-то наполировал их до блеска, но к моему удовлетворению они не узнали чужой руки. Я отдал плотнику меч, и мы помчались прямо в преисподнюю. Хаос кипел в земле. Корни, шипастые лозы и земля обвивали собой воронов. Ночной народ сражался как умел, но этого было недостаточно. Стражников пришло слишком много. Вскоре Фейри поняли, что чем чаще они останавливаются, чтобы использовать хаос, тем быстрее погибают от стремительного удара меча. Я подошел к стражнику сзади и вонзил топор ему в позвоночник. Женщина, на которую он нацелился, вскочила на ноги. Она злобно усмехнулась, подняла вражеский меч и вонзила его в ближайшего ворона. «Совсем скоро я отыскал гильдию теней». На городской площади сражались Джунис, Стик и Каспер, возле королевского длинного дома, безжалостный Тор, Ари и Фрей. Топоры успокаивали. Каждое лезвие сдерживало и одновременно дразнило темную жажду смерти, которую я прятал внутри. Они дарили контроль. Я мог убивать и отступать с ясной головой. Возможно, я всего лишь вообразил себе эту их силу, но разве это имело значение? С ними я снова стал ловок и опасен. На меня бросились трое стражников. Я глубоко ранил одного из них в бедро. Когда он упал, я вскрыл грудь второму. Крутанувшись на месте, я обрушил топор на горло первого ворона. Третий замер. Я дал ему время выдохнуть, а затем глубоко вонзил оба топора в его тело. Не успел он упасть, как я уже вырвал лезвие и перешел к следующему противнику. Теперь со мной сражались двое. Все мои тренировки с придворными рыцарями сослужили мне хорошую службу, как кровавому рейфу. Даже если я не помнил, кто меня учил. Я быстро двигался, оставаясь вне пределов досягаемости. Стражник взмахнул мечом. Я шагнул назад, и ветер от его клинка хлестнул меня по лицу. Он отпрянул, ожидая, что я парирую. Я не двигался. Я намеревался оценить его мастерство. Он не впечатлил, а его спутник еще меньше. «Фейн!» — крикнул ворон, пытавшийся свалить меня. Он запыхался, губа у него кровоточила. «Ты просто постоять явился!» Тот, наконец, очнулся и сделал выпад коротким клинком, целясь мне в сердце. «Сбей их с ног, мой принц!» Я усмехнулся при воспоминании о Дагаре. Отец Халвара научил меня многим приёмам, точным выверенным манёврам, которые позволяли опрокинуть противника. Клинок ударил спереди, я уклонился от него назад. Он попытался нанести удар снизу, я снова уклонился. Когда ворон пошатнулся вперед, я взмахнул топором вверх, рассекая ему щеку. Ударив его ногой в спину, я отбросил его в сторону. Пусть истекает кровью. Под маской у меня на губах заиграла ухмылка, когда на его месте появился первый ворон. У этого виднелись знаки более высокого звания. Думать пришлось больше. Наклоны, удары, парировать, рассечь. Каждая встреча меча и топоров отмечалась громким лязгом. Сбить их с ног. Прошло столько веков, а воронов пик так и не научил своих воинов беречь ноги. Стражник сделал сильный выпад. В последний момент я уклонился, а затем ударил его ногой по коленям. Ворон споткнулся и растянулся на земле. Плечи его тяжело вздымались. «Позволь умереть как воину, Рейв! Это все, о чем я прошу!» И опнул его меч. «Те, кто украл у соседей земли, не заслуживают великого чертога богов!» Он остался безоружен, и я даровал ему быструю смерть. Моя маска пропиталась кровью. Бой продолжался. Я мчался к королевскому дому, нанося удары и уклоняясь от них, чтобы помочь Ари и Тору. Вдруг над полем боя низко протрубил рог. Стражники тут же начали отступать. Они бросились к границе, оставив жителей Раскига в полном недоумении. Через несколько секунд народ одобрительно заголосил. Они провозгласили нашу победу. Я крепче сжал топоры. Что-то было не так. Воронов пик не отступил бы без причины». Песнь Рога перекрыл до боли знакомый крик. Сердце будто вырвали из груди. «Боги! Нет!» Несколько воронов тащили брыкающуюся Элизу к воротам. Она кричала и отбивалась. Кто-то попытался заткнуть ей рот, и она клацнула зубами. «Элиза!» — прорычал я и бросился к ней. «Легион!» Черт возьми, она боролась, но в ее глазах я видел страх, который она пыталась скрыть. Несколько оставшихся стражников встали на моем пути. Я взмахнул топорами, не убивая, а просто отпихивая их в сторону. Но чем ближе я подбирался к ней, тем больше передо мной вырастало чертовых воронов. Элиза! Меня прошило отчаяние, тяжелое, как железо. Они забирали ее. Они пришли за ней, а я оставил ее там одну. На меня набросился ворон. Еще один шаг, и он был мертв, а его кровь брызнула мне на лицо. Стражники почти исчезли за воротами. Мне оставалось по меньшей мере сотня шагов. Я бы не успел. Я ослаб так, будто весь мир давил мне на спину. «Элиза, борись! Я приду за тобой! Я приду!» Она исчезла. Как только захватчики скрылись за воротами, стена хаоса из камня, колючек и шиповника, Начала затягиваться сама собой. Я упал на колени. Дышать не получалось. Я сжал кулаки, впиваясь пальцами в почву. «Борись!» — прошептал я, изможденный и сломленный. «Пожалуйста, борись!» Время не имело значения, поэтому я понятия не имел, как долго пролежал там, прежде чем Тор рывком поднял меня на ноги. Я посмотрел на друга, весь дрожа от ярости. «Они никого больше не получат!» «Тебе не придется переживать боль от потери твоей ярты. Я не стал спорить. Я не мог. Элиза Александра украла мое сердце, когда оно еще было проклято, и я никогда не получу его обратно. Я вонзил оба топора в землю. Ярость рвалась наружу, словно зверь во мне состоял из плоти и крови. «Ари!» — взревел я. Элизы больше не было, и я не потрачу ни секунды ни на что, что не приблизит меня к ней. Король обнаружился возле своего дома. Лицо его было залито кровью. Он изрядно ослаб, но помогал раненым. «Ари!» Он встретился со мной взглядом. От его вечного самодовольства не осталось и следа. Передо мной стоял уставший и сломленный человек. Мне было плевать. Я поднял руки перед его лицом. «Освободи меня! Сейчас же! Или я перережу тебе горло!» Ари невесело усмехнулся. «Легион, я не могу тебя освободить. У меня нет ключа. Возможно, пока это и к лучшему. Ты не можешь бежать за ней без плана. Сам подумай». Он отвернулся, но я вцепился в его рубашку и развернул к себе лицом. «Ты сказал, что у тебя есть ключ!» «Так найди способ освободить меня, ублюдок!» Тень прошла по его лицу. «Мы не отступим от плана, Легион Грей. Мы пойдем в ворона в пик. Мы нанесем ответный удар. Мы заберем их хаос. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Элизу, уверяю тебя. Мне не нужны твои чертовы уверения. Отдай мне мой хаос, а с остальным я разберусь». «Брат...» Халвар протиснулся сквозь собравшихся и прижал твердую руку к моему колотящемуся сердцу. Он редко обращался ко мне так, как когда-то обращались рыцари. Но сейчас это было мне необходимо. Я смотрел на него, сжав кулаки. Он не отводил взгляд. «Ты знаешь, что у нас есть только один шанс. Если мы поспешим, она точно погибнет». Ты думаешь, они не убьют ее, если мы поползем в замок черепашьим шагом? Она нужна им, помнишь? Ты видел это по лицу ее сестры в Меланстраде. И я почувствовал это. Элиза нужна им живой. Пока что. Я отвернулся, проводя пальцами по волосам. Легион, позвал Ари, помоги нам позаботиться о наших мертвых, а потом мы отомстим. Он не приказывал мне. По правде говоря, сейчас Ари едва ли был похож на короля, которого он играл. Я посмотрел на него и ткнул пальцем ему в лицо. «Ты будешь слушать меня! Я поведу нас туда сам! Я выступлю против короля и сброшу его со своего трона!» Я не был уверен, почувствовал ли Ари, что во мне что-то изменилось. Он не стал спорить, просто глубоко кивнул. Я не смог защитить свой народ. Если ты можешь вести нас, если можешь сражаться лучше, чем я, тогда веди. Я больше не хочу смертей. Ты снимешь с меня путы. Если я сделаю это, если достану ключ, ты скажешь мне, кто ты на самом деле. Сегодня кто-то нас предал. Мне нужно знать, кому я могу доверять. Я наклонился ближе так что наши головы почти соприкасались. «Освободи меня, и мое имя узнает весь Тимор. Ари кивнул. «Легион, не заблуждайся, что ты единственный, кого волнует судьба Элизы. Ее жизнь важна. Но в этой войне есть вещи важнее каждого из нас». Он был прав. Эта война стоила больше, чем одна жизнь. Я понимал это. И Элиза понимала. Но только одна жизнь имела для меня большее значение, чем все остальные. «Нам всем не все равно», — добавил Фрей. Несомненно, это была попытка успокоить, но вместо этого она разожгла мой гнев, и я выкрикнул свою ярость в небо. На мгновение оковы у меня на запястьях сжались. Они светились. Чёрт возьми, мой хаос чуть не прорвался сквозь них. На лицах Ари и Фрея застыло одинаковое выражение шока и любопытства. Вы можете заботиться о ней с самыми лучшими намерениями, но я люблю ее! крикнул я, оборачиваясь через плечо и шагая прочь. Идите, ворона, в воронов пик, зачем хотите, и я иду за Элизой Элиссандер. Никто не последовал за мной, никто больше не пытался меня успокоить. Я ворвался обратно в ее лочугу и запер дверь. Я ударился спиной о стену и сполз по ней на пол, царапая кожу. Стоя у окна, я дал безмолвную клятву. К концу завтрашнего дня я найду Элизу. Я не стану ждать ни секунды дольше. К концу завтрашнего дня я стану королем. Костер вознёсся высоко над расколотыми крышами. Лица, стоявших возле него, заволокло тенью. Мы молча смотрели, как мертвые обращаются в пепел. Дети плакали о матерях и отцах. Матери и отцы плакали по своим детям. Элис стоял рядом с Халваром, его подбородок дрожал. Арабеллу нашли за их хижиной, вероятно, вороны достали ее одной из первых. Кари положила руки на плечи мальчика. Я подошел к нему и опустился на корточки. Он уставился на меня остекленевшими глазами. «Гер Грей!» — несмело произнёс он дрожащим голосом. Я достал узкий нож из сапога с костяной рукоятью. На клинке была вырезана стрела. «Этот нож хорошо мне послужил. Ты отлично сражался сегодня, защищал других детей». Кари рассказала мне, как ты помогал ей и Элизе с маленькими. Твоя мать гордилась бы тобой. Он моргнул, и по его щеке скатилась слеза. Я передал ему нож и начал вставать. Гергрей, тихонько позвал он. Я вернулся к нему. Квинна Элиза, она верила, что вы сильнее лже короля. Я слышал, как она говорила маме, что доверяет вам и верит в вас я тоже вам доверяю слова замерли в горле и я смог выдавить только небольшое напутствие береги этот нож он налагает новую ответственность позже гильдия теней собралась в хижине элизы там я чувствовал себя ближе к ней уже перевалила за полночь и все это время мы были заняты мертвыми и проверкой границ Ульф с отрядом разведчиков еще не вернулся, так что у нас было время разработать еще один план, как проникнуть у ворона в пик во время свадьбы. Завтра поднималась самая высокая луна. Она ознаменует последний день короля на украденном троне. В дверь постучали, и я прекратил ходить из угла в угол. Джунис поспешила открыть и впустила Ари, Матиса и Сиф. Взгляд Ари блуждал по комнате. «Мне нужна клятва, что вы не убьете меня, когда вернете свой хаос. Постарайтесь понять, почему нам пришлось так поступить». Тор оскалился, а Каспер громко захихикал. «Ты нам нравишься, королёк. Мы не будем тебя убивать. Но помни, мы могли бы». Сиф раздала нам деревянные миски. На секунду мы встретились взглядом. Щеки ее расчертили дорожки слез. Слегка склонив голову, Она передала мне миску, а затем закрыла окна. Напомните еще раз, почему мы прячемся, сказал Ари. Не поймите меня неправильно, я очень заинтригован, но я обеспокоен тоже. Среди вас есть предатель, сказал Халвар. Нам же лучше, если о нашем хаосе знать будешь только ты. Ты скоро все поймешь, поверь. А как же, Матис? Я посмотрел на плотника. Мы доверяем ему. Тот раздулся от похвалы и взялся в за руку. Хорошо, сказал Ари. Потому что ключ каковым у него. Что? Теперь я уставился на него во все глаза. Матис, смутившись, шагнул вперед. Я больше всех злился, поэтому король Ари решил, что я точно никогда не поддамся и не освобожу тебя. Первым Матис подошел к Касперу держа в руке серебряный рунный ключ. «Возьмите чаши», — посоветовал Ари. «Снимать путы довольно неприятно. Большинство людей выворачивают свои внутренности наизнанку». «Знаем, проходили», — пробормотал я, но миску приготовил. Каспер и Стиг резко втянули воздух и согнулись пополам, когда Матис снял с них путы. Стига стошнила первым, но Каспера громче. Джуни отступила к двери с гримасой отвращения на лице. Тор и Халвар сопротивлялись дольше всех, но в итоге и они вцепились в миски. Передо мной Матис замер на секунду. "Я тоже тебе доверяю", сказал он мне. "И буду за тебя, каким бы хаосом ты ни обладал". Потому как он говорил, у меня возникло ощущение, что он считал меня темным фейри. Неудивительно, раз уж я знала гнили. Он провел ключом по оковам. Они с грохотом упали на пол. Кровь горячо и болезненно запульсировала, глаза заволокло белым, горло обожгла желчь. Я застонал и уперся руками в колени, дыша через нос. Меня рвало не так сильно, как других, но, тем не менее, и я не смог сдержаться. Путы доводили даже королей. Вскоре боль отступила, и я выпрямился. Тор усмехнулся, раскрыв ладонь, и вокруг его пальцев полыхнуло ярко синее пламя. Ари тяжело вздохнул. «Могущественные Фейри, все вы. Я сделал либо мудрый выбор, либо ужасную ошибку». Я чувствовал себя целым. Голова мыслила яснее. Первым делом я подошел к Сиф, жалея, что не могу сделать это и с Элизой. «Я снимаю запрет говорить». Она закрыла глаза и расслабила плечи. «Ах, вот и ответ на первый вопрос», — сказал Ари. «Полагаю, дорогой Элизе, ты тоже связал язык». «Мое любопытство только возросло, Легион Грей. А ведь она предупреждала меня об играх и угрозах. Что ты за человек? На что именно ты способен? Ты заверил меня, что о тебе узнает весь Тимор, как только хаос восстановится». Я долго смотрел на Ари. Он доказал, что ему можно доверять. Но как он отреагирует, когда узнает, что больше не король? Он передал мне лидерство, еще не зная об этом. Но я должен был удостовериться, что он будет верен Эти, независимо от того, кто будет ею править. Я вышел в центр комнаты. «Отойдите». Все вжались в стены. Я встал на колени. Хаос заклокотал, когда я представил, чего хочу. Я прижал ладонь к полу, стараясь контролировать силу, чтобы остальные жители Раскига ничего не заметили. Лачуга содрогнулась. Забеспокоились только Ари и Матис. Матис даже ругнулся, когда дерево затрещало и раскололось. Элиза простит меня за то, что я разрушил ее домик. Усилий почти не потребовалось. Но вскоре дерево разошлось, и глубокая трещина обнажила почву и камень под домом. Я открыл глаза и встал, смахивая пыль с ладоней. Ари и Матис уставились на разлом в земле, потом на меня. Ты... Ты повелитель земли, прошептал Ари. Да. Сейчас будет весело, пробормотал Халвар Тору. Но единственным повелителем Земли за тысячу лет был... Начал Матис, но замялся. Он уставился на сиф. Она просто взяла его за руку. Ари снова поднял на меня глаза. Как тебя зовут? По-настоящему. Больше никаких секретов. Время пришло. Во имя Элизы и во имя Этты. У меня много имен. Ровно сказал я. Но большинство знают меня, как Валена Ферруса, ночного принца.